Спящий красавец. Меня разбудил поцелуй. Прохладный поцелуй вынул меня из горячих недр сновидения. Чьи-то губы коснулись моих. Коснулись глубин, в которых я находился. Темноты, в которой я пребывал. Я узнал ее и позволил ей вести себя. «Катрин?» Беззвучно произнес я ее имя. Белизна ослепила меня. Я закрыл глаза и вновь погрузился в темноту. «Катрин?» Прошептал я на этот раз вслух. «Проклятие, как же болит горло!» Я повернул голову. Это оказалось непросто, словно мышцы пытались вращать мир вокруг меня, в то время как я оставался неподвижным. Белый потолок сменился белыми стенами. В поле зрения попала блестящая поверхность из нержавеющей стали. Теперь, помимо ее имени, я знал еще кое-что. Знал белые стены. И стальной стол. Где я? Кто я? Это еще предстояло выяснить. «Йорк». Это имя оказалось верным. Оно хорошо ложилось на язык и подходило мне по ощущениям. Жесткое и прямое. Мне были видны длинные черные волосы, беспорядочно разметавшиеся от моей щеки по блестящему столу и свисающие с его края. Это по ним забралась Катрин, чтобы донести свой поцелуй. Мой взгляд блуждал. А вместе с ним и мысли, словно я был пьян, или того хуже. Я не помнил себя. Я еще не мог сказать, кто я» но уже достаточно соображал, чтобы задать такой вопрос. Образы сменяли друг друга, преображая комнату. Имена всплывали из глубин моего сознания. Вьена. Когда я уезжал из Вены, цирюльник остриг меня почти наголо. Я помню, как щелкали его ножницы, и темные пряди волос падали на вымощенный плиткой пол. Хакон посмеялся, когда я с обритой головой вышел в осеннюю стужу. Хакон. Я попытался развесить детали его образа в пустоте, окружавшей это имя. Высокий. Стройный, не старше двадцати, короткая борода под самым подбородком перехвачена железным кольцом. «Йорк лысый!» Поприветствовал он меня и разметал по плечам свою золотую гриву, ярко горевшую на фоне волчьих шкур. «Следи за языком!» Беззлобно ответил я. «Эти скандинавы не слишком почтительны к особам королевских кровей. Да, собственно, и я тоже». «Неужели пропала вся моя красота?» Притворился я опечаленным. Иногда на войне приходится чем-то жертвовать, Хакон. Я расстался со своими великолепными волосами. Потом смотрел, как они горят. В битве человека со вшами я вышел победителем. А на тебе, друг мой, они по-прежнему кишат. Я пожертвовал одной прелестью ради другой. Свою красоту я обменял на удовольствие слышать вопли врагов. Они тысячами гибли в огне. в не вопят. Они лопаются. Я вспомнил ощущение ежика волос под рукой, когда гладил голову, силясь найти подходящий ответ. Я попытался коснуться волос, разметавшихся передо мной по стальной поверхности, но обнаружил, что руки мои связаны. Попытался сесть, но меня удержал ремень на груди. Еще пять ремней приковывали меня к столу. Они были переброшены через грудь, живот, бедра, колени и лодыжки. Больше на мне ничего не было. Из стеклянных бутылочек, висевших надо мной на стойке, к венам на левом запястье тянулись трубки. Эта комната, это белое помещение без окон было сооружено людьми не из разрушенной империи. Ни один кузнец не смог бы сделать такой стол. И эти гибкие трубки превосходят мастерство любого королевского алхимика. Я проснулся вне времени, в каком-то пристанище зодчих, куда меня вывели грезы и поцелуй. «Поцелуй!» Я резко повернул голову, взглянув через плечо, почти ожидая увидеть там Катрин, молча застывшую у стола. Но нет, только стерильные белые стены. И все же ее запах продолжал висеть в воздухе. Белый мускус. Едва уловимый, но более реальный, чем сон. Я, стол, простая комната с чётко очерченными углами, тепло и свет, исходящие от какого-то невидимого устройства. Тепло обволакивает меня. Последнее, что я могу вспомнить – холод. Хакон и я пробираемся через заснеженные леса Восточной Словы в неделе пути от Вены. Мы старались вести лошадей между сосен, где ветер не успел нанести сугробы. Мы оба кутались в меха. Лишь капюшон и волосы в четверть дюйма оберегали мою голову от замерзания. Зима свалилась на нас сурово, рано и без предупреждения. «Извращенский холод», – для чего-то произнес я, выдохнув клуб пара. «Ха! Настоящие северяне такую погоду назвали бы весенней!» Бороду Хакона покрывал иней, а руки он упрятал в кожаные рукавицы на меху. «Да?» Я продирался сквозь сосновые ветки, которые с хрустом ломались, рассыпая иней. «Тогда почему ты выглядишь таким же замерзшим, как и я?» «Ха!» От усмешки его покрасневшие на ветру щеки покрылись морщинами. «На севере мы сидим у очага до лета». «Нам следовало остановиться у того последнего очага». Я барахтался в снегу, пробираясь вдоль просеки. «Мне там не понравилась компания». «Мне нечего было возразить». Изнеможение впилось в меня зубами, и моя бледная плоть промерзла до самых костей. Дом, о котором шла речь, прятался невероятно глубоко в лесу. В такой глуши, что Хакон готов был поверить в сказки о ведьмах. «Не будь идиотом», — сказал я ему. «Если бы в лесу жила ведьма, поедающая детей, она бы поселилась на краю леса, верно? Я имею в виду, что не часто ведь маленькая Герта или Ганс забредают в такую глушь?» Хакон был раздавлен неоспоримым весом моей логики. «Мы пошли туда, чтобы попросить убежища. А если откажут, то взять силой». Дверь приоткрыта. Нехороший знак в зимнюю стужу. Сильно утоптанный снег перед крыльцом был занесен свежевыпавшим. Это скрывало детали. «Что-то не так». Хакон снял с плеча тяжелый топор с обухом и длинным лезвием, изогнутым так, чтобы при ударе поглубже вонзаться вплоть. Я кивнул и пошел первым. Тишину нарушал лишь хруст свежевыпавшего снега у меня под ногами. Достав меч, я толкнул дверь, отворяя ее пошире. Моя теория о маленьких девочках в лесной чаще умерла уже в прихожей. Там лежал распластанный ребенок, золотистые кудри забрызганы красным, руки и ноги неестественно вывернуты. Я сделал еще шаг, и в нос ударила зловоние. Кровь, смрад от внутренности и чего-то еще, чего-то дикого и вонючего. Плечо сжала чья-то рука, и я чуть было не развернулся, чтобы ее отрубить. Что? Надо убираться отсюда. «Ведьма?» «Нет здесь никакой ведьмы», — сказал я, указывая на труп. «Разве только у нее такие большие зубы, чтобы обглодать девочке лицо, желание полакомиться потрохами и мерзкая привычка гадить у себя в прихожей?» Я указал на бурую кучку возле лестницы, которая, в отличие от внутренности девочки, еще слегка парила. «Медведь!» Хакон отпустил мое плечо и бросился на утёк. «Бежим!» «Бежим!» — согласился я. Отступая к лошадям, мы увидели, как из-под лестницы высунулась большая черная голова. Через сломанные ставни в боковом окне я заметил еще одного медведя, покрупнее. Он вылизывал на кухне миску. А когда мы добрались до лошадей и засуетились, чтобы поскорее убраться, между покрытыми инием досками чердака просунулась морда молодого медведя, который наблюдал за нами, обнажив и зубы. «Ну почему медведи?» «Будь это ведьма, я бы проткнул ее мечом, и мы бы здесь остановились. Но медведи...» Уж лучше бежать, пусть и в убийственный холод. С каждым шагом во мне оставалось все меньше сил. Тепло постепенно покидало моё тело, растворяясь в ночном воздухе с каждым вздохом. Я брел, погрузившись глубоко в себя, не замечая усталости. Пришло время оставить вену, несмотря на приближение зимы. Сейчас, замерзая в непроходимом лесу, я мог бы сожалеть об этом, но я слишком засиделся в вене. Иногда грезы какого-нибудь места засасывают вас, и вы, прежде чем осознаете это, сами становитесь частью этих грез. В городе, столь великом и столь старинном, как Вена, это греза о славе, о месте в истории. Но, как и все грезы, это только иллюзия, которая будет истощать ваши силы. Пока поднимается трава у ваших ног, пока повсюду расползаются тернии и окружают вас плотным кольцом. Там меня тоже разбудил поцелуй. Элин. Она и ее брат Синдри уезжали в свои замки, к своим обязанностям на севере. Хакон захотел остаться, но он присытился древней столицей и пожелал увидеть провинции, посетить с королем Ренара трущобы. Так мы уехали, избежав плена политиканства и интриг, которыми была полна Вьена. Встряхнулись, освобождаясь, прежде чем их приятные челюсти сомкнулись вокруг нас и двинулись дальше. Глубокая ночь и пронзительная луна настигли нас через несколько миль после того, как мы вырвались из объятий леса и очутились в заснеженном поле, где земля превратилась в камень и начала подниматься. Опять повалил снег, большими хлопьями, призрачный, сначала неповоротливо, затем стремительно, потому что снова поднялся ветер. Я лежал на стальном столе, вспоминая, разворачивая в мыслях картины утерянных дней. Обволакивающие сны продолжали цепляться за мое сознание, высасывая из меня энергию и тревоги. Мне пришло в голову, что по венам пульсирует какое-то снадобье, какое-то сонное зелье, которое притупляет мой разум. Я подергался, насколько позволяли притягивающие меня к столу ремни. Никакого движения. Должно быть, стол привинчен к полу. Каждый ремень имел застежку. Одна свободная рука, и я бы выбрался. То есть, единственным, что меня действительно удерживало, были крепления на запястьях. Я напрягся, пытаясь освободить руку, но ремни были сделаны на совесть. Черт! Я внимательно осмотрел комнату. Из верхнего угла напротив за мной следил стеклянный глаз. Короткий черный цилиндр с темной линзой на конце. Трубки, протянувшиеся от бутылочек на стальной стойке к иглам в моей руке, висели на дразняще близком расстоянии. Напрягшись до хруста в шее и кругов перед глазами, я почти дотянулся кончиком языка до ближней из трех. Почти. Но в этом почти и заключается различие между тем, чтобы перерезать горло и просто рассечь воздух. Я с ненавистью уставился на трубки, пытаясь не позволить с вновь утащить меня в пустоту. Внезапно накатила слабость, белизна потолка заполнила мое сознание. ПОГРУЖЕНИЕ Когда деревья остались позади, я почувствовал, что погружаюсь в белое объятие. Наст был слишком тонким, чтобы удержать вес человека, а под ним скрывались холодные мягкие глубины, в которых можно утонуть. В сугробе человек достаточно быстро потеряет последнее тепло. Увидит, что сила его на исходе, что снег стал почти теплым, как колыбель, в которую он мог бы расслабиться или даже вздремнуть. Лишь мгновение, чтобы прийти в себя. Держи. Хакон протянул мне топорище, за которое я ухватился, и он смог вытащить меня на твердую почву. Растолкуй еще раз, зачем вы вышли из леса? спросил я окоченевшими губами. Слова прозвучали невнятно. По крайней мере, зубы перестали стучать. Казалось, это должно было радовать. По холмам гулял ветер, в лесу же его приглушали деревья. Нет укрытия, лучше пещеры, подтолкнул меня Хакон. Пещера, где? Мне мало что было видно сквозь снежные вихри и тьму. Я пообещал Синдри, что после похода в Ренар верну его кузена живым, а пока выходило, что это Хакон меня спасает. «И где, черт возьми, мой конь?» «Там, где и мой. В лесу. Я увидел свет. Мы идем посмотреть, что там. Вспомнишь, когда согреешься». Хакон двигался быстрыми шагами, я ковылял следом. «Пещера? Там могут быть медведи!» Я вспомнил того медвежонка с красной мордой и золотоволосую девочку без лица. Мечи и топоры не могут сравниться с силой медведя. Пронзенное мечом насквозь животное все еще может тебя убить, прежде чем поймет, что уже умерло. У медведя не бывает фонарей! Хакон скарабкался на валун. Там! Я вижу его. Свет! Он соскользнул назад. Хотя на огонь не похоже. В его взволнованном тоне затесалась нотка беспокойства. К черту, мне все равно! Я протиснулся мимо него, взбираясь вверх по склону. Помедлив он двинулся следом. Что ему еще оставалось замерзнуть там до смерти? Ненасти застигло нас врасплох. злой выпад ранней зимы вслед уходящей мягкой осени. Такие простые вещи часто валят нас с ног. Ежедневно этот мир вторгается в наши маленькие мечты о мощи и славе, и это нас убивает. При всей моей образованности и мастерском владении мечом. Принц Анкрат может умереть от кашля, подхватив простуду, или подавиться рыбьей костью, или замерзнуть на одиноком склоне во время чудовищной вьюги так же, как любой другой человек. Как только я поднялся на склон, сразу увидел и свет, и обещанную пещеру. Зрелище приковало моё внимание. Свет горел за зияющим входом в пещеру, но как только мы приблизились, второе свечение начало распространяться по склону перед нами. Словно пловец, всколыхнувший поверхность реки, от земли поднялся дух женщины. Она заметалась по заснеженным скалам, туда и обратно перед Зевом пещеры. Каждая ее черточка источала свечение. Лицо, маска смерти, зияющий рот. Она перенеслась ближе, бледные космы ее волосы и обрывки одежды не шелохнулись, несмотря на неистовствующий на склоне ветер. Снег под ней усветился, отчего каждая неровность на буграх и кочках отбрасывала черные тени, которые вращались, разбегаясь прочь, когда она двигалась, словно подсказывали нам множество направлений для бегства. Позади себя я почувствовал движение. Это Хакон развернулся, собираясь бежать. «Остановись», — сказал я. «Я встречал призраков и прежде. Все они больше лают, чем кусают». Белый череп, повернувшись на позвонке, склонился на бок, изучая меня пустыми глазницами. «Лучше беги, мальчик. Внутри ждет смерть». Ее голос был таким резким, что у меня свело зубы. «Нет», — ответила я. «Я накладываю на тебя проклятие». Костлявый палец указал на меня, как на цель. В голосе вибрировало безумие и напряжение, будто каждое произнесенное слово давалось ей с невыносимой мукой. «Беги, и ты сможешь опередить его!» «Я слишком устал, чтобы бежать, призрак! Я войду!» Она подплыла еще ближе, окружив меня светом, в котором не было и крупицы тепла. «Иглы и смерть, мальчик! Больше вас там ничего не ждет. Только иглы и смерть!» Сдавленно выдохнула она. Произнесенные угрозы зажгли во мне огонь. И хотя холод, казалось, все усиливался, я почувствовал, что лучше владею собой. «Иглы? Я могу уколоться. Это, наверное, самое глупое проклятие, которое я слышал за долгое время. Люди редко бывают красноречивы, сползая с моего меча, так что иногда мне доводится слышать дурацкие проклятия». «Глупец!» Голос фантома поднялся до пронзительного крика. Свечение ее костей стало вдвое ярче. «Беги, пока можешь!» Тут она мгновенно исчезла, разорвалась в клочья на ветру, и ее свет погас. Долгое мгновение я стояла слепшей, терзаемой ледяными пальцами бури. Сквозь разорванную ветром гряду облаков показалась луна и осветила склон, прежде чем кто-то из нас решился заговорить. «Да, — сказал я, — это было необычно». «Да храни нас Один!» Мудрый изрёк по этому поводу Хакон. «Он столь же вероятен, как и Белый Христос!» У меня не было претензий к языческим идолопоклонникам. Один бог или множество, ни одному из них мы, казалось, никогда не нравились. Чем она думала нас испугать? Иглами? Я двинулся к пещере. «Что ты делаешь?» Хакон поймал меня за руку. «Она сказала, мы умрем. Я знал, что северяне серьезно относятся к злым духам. Но не ожидал, что какой-то ненормальный призрак лишит мужества моего владеющего топором варвара. Если увидим иглу, то постараемся не тыкать в себя ею. Как тебе это? Обойдем, проклятие. Я вынул меч и взмахнул им. Думаешь, у нее там какой-то демонический швейный набор? Нас будут атаковать нитки, наперстки будут бросаться на меня, катушки? Она сказала. Мы умрем, я знаю. И что нам теперь делать? Когда я уже собрался шагнуть, что-то дернуло меня за ногу. Присев, я расчистил снег. Рука потемнела от крови, хотя я не почувствовал никакого укуса. Поблескивая из каменистой земли торчала катушка проволоки, покрытая тонкими и острыми, как бритва, пластинками. Хакон присел рядом, пытаясь рассмотреть. Проволока осталась от зодчих. Сейчас никто не умеет делать такую сталь. Брошенная в глуши, она оставалась острой, нетронутой ржавчиной. Я взглянул на кровь, пропитавшую одежду. Затем с возникшим опасением осмотрел неровный ландшафт. Зодчие тоже создавали своих собственных призраков. Не отголоски эмоций или тени отчаяния, какие могут оставлять после себя нынешние люди, а конструкции, созданные из информации и света, приводимые в движение бесстрастными механизмами, где вращаются винтики и пляшут цифры. Таким чудовищам я доверял еще меньше, чем простым фантомам. «Может, стоит соорудить укрытие от ветра среди деревьев?» – сказал я. Снова попробуем огниво, и если удастся добыть огонь, то разведем такое пламя, что даже костер для погребальной ладьи позавидует. Пока я говорил, снег в том месте, где исчез призрак, начал светиться, и из него вырос второй дух, втянув в себя все свечение. Этого невозможно было спутать с прежним, наложившим проклятие. Гнилые кости и голову со скалом смерти сменили алебастровые конечности, окутанные тончайшей тканью, и совершенное лицо цветослоновой кости с добрыми глазами, исполненными сострадания. Пещера – это тепло и безопасность. В свечении пульсировали золотистые таны. Это место прибежища в ночи. Безумие моей сестры над ним не властно, хотя ее проклятие сохранится. Я не могу его развеять, но могу изменить его действие. Если тебя уколет игла, а ты не умрёшь, только уснёшь на время. Я исполнил аристократический поклон. Там, на холме, в объятиях бури и на пределе своей выносливости. «Сон — это здорово и заманчиво, но если вам все равно, светлый дух, я бы подремал на своих собственных условиях». Я протянул к ней руку с окровавленной повязкой. «Без игл. На сегодня с меня уже достаточно крови». «Если увидите иглу, обойдите ее. посоветовала она с намеком на улыбку и исчезла. Не разлетелась на клочки, как сестра, но растворилась, как смываемый волнами след на мокром песке. Я все еще колебался, но мысли о тепле тянули вперед. Идем. И я двинулся дальше, каждый раз осторожно ставя ногу, но острая проволока больше не попадалась. Внутри пещеры, на расстоянии трех шагов от входа, ветер утих. Он продолжал пронзительно завывать и стонать снаружи, но там, где стояли мы, равнодушные хлопья могли лишь лениво кружиться вокруг наших сапог. После столь долгого неустанного воя в ушах зазвенела тишина и почти сразу же начала ломить голову. А тело стало гореть огнем. Боль ⁇ признак жизни. Найдя наконец укрытие, мы перестали умирать и начали страдать от боли.